Как Митя кактусом был. Есть у Мити Печёнкина самый любимый день в году. Думаете, Новый год или день рождения? А вот и неправда. Самый любимый Митин день это 1 апреля, день смеха. Мите ведь хлебом не корми, дай только над кем-нибудь подшутить. Когда дети себя весь год хорошо ведут и Дед Мороз ими доволен, они в Новый год хорошие подарки получают. А Митин папа всегда первого апреля узнает, доволен ли им Митя. Просто смотрит, что же у него утром в тюбике вместо зубной пасты окажется. Если сгущенка, то хорошо, а если горчица или, хуже того, гуталин сапожный, тогда плохо. Это только скучные люди, у которых воображения-то нет. Первого апреля друг другу «У вас вся спина белая», говорят, и думают, пошутили. как Митя считает. Сам он всегда к весёлому делу серьёзно готовится. И шутки придумывает, и реквизит подбирает. В прошлом году даже шить пришлось научиться. Это когда он из старой штормовки мешок сделал, один в один, как у инкассаторов, что деньги возят, и у банкомата положил. А в мешке газеты нарезанные и записка с 1 апреля. Директор школы Иван Анатольевич вместе с начальником инкассаторов Потом долго смеялись и говорили, что хорошая проверка на порядочность получилась. В этом году шить не понадобилось. Всего-то отвёртку из дома прихватить. Ну и встать пораньше, чтобы в школу первым прийти. Там уж мети за 5 минут справился. С учительской табличку на дверь буфета перевесил, а с буфета на учительскую. Хотел ещё вывеску директор на кладовку для швабр приспособить. Да только директор в этот день ещё раньше Митя встал и с утра туда-сюда по школе бегал, нервничал. Как тут не нервничать, когда у тебя в школе всяких печонкиных 825 человек, и всем день смеха подавай. Пришёл Митя к себе в класс довольный. По дороге ещё успел в кабинет биологии заглянуть. Дверь открыта была. Биолог Антон Семёнович как раз вместо буфета за бутербродом в учительскую вышел. А на столе кружку чая оставил. Митя Контон Семенчу вообще-то хорошо относился. Кружок юных биологов посещал. Но ведь 1 апреля все-таки. Да и не позавтракал в торопях. Так что чай он в один момент выпил, а в кружку удобрения для кактусов из бутылочки плеснул. По цвету не отличишь. У биолога в кабинете весь подоконник в этих кактусах. И дома говорят тоже. До да он и сам на кактус похож, такой же кругленький, и на голове ёжик, разве что не зелёный. Значит, решил Митя, никакого вреда ему от удобрений не будет, польза одна. Женьке Петрову рассказал, посмеялись. Урок литературы начался. И вдруг биолог забегает: "Простите, Наталья Сергеевна, у меня важное объявление. Дети, сегодня в кабинете биологии пропал новейший экспериментальный состав для превращения живой материи в кактус". Состав был на столе в кружке, и я боюсь, что его кто-то мог неочайно выпить. Этому человеку нужно срочно поставить 40 уколов в живот специальным средством. Тут Митек, конечно, не утерпел, заёрзал, руку поднял. А если не поставить уколы? Тогда, грустно сказал Антон Семёныч, скоро начнётся превращение. Сначала кожа начнёт чесаться, на следующее утро позеленеет. Иголки прорежутся и к завтрашнему вечеру кактус. Если повезёт, то может не целиком. Вот один англичанин совсем немного отхлебнул, и у него теперь только на ушах колючки. Тут биолог на Митю пристально так посмотрел. А, кстати, Печонкин, ты просто так интересуешься или это тебе срочно в живот укола надо ставить? Просто так интересуюсь, скоренько ответил Митя и в книжку уткнулся. Биолог ещё немножко поговорил про то, какие кактусы вообще-то замечательные, и в другие классы убежал объявление делать. А Митя сидит и думает: "Скорее бы перемена, сбегать в зеркало посмотреть, зеленеет или не зеленеет". И чешется как-то не так, особенно уши. Только Наталья Сергеевна в буфет вместо учительской на перемену ушла, как все Митю обступили. Даже из других классов народ прибежал. Петров разболтал, лучший друг называется. Посмотрели и решили, кажется, зеленеть начал. Митя и сам в зеркало посмотрел. То ли просто раньше не замечал, то ли правда какие-то точечки на ушах появились. Ладно, если веснушки, а если колючки режутся. Петров лупу притащил из кабинета физики, чтобы колючки лучше видно было. А отличница Катя Сухина книжку из школьной библиотеки Кактусы и другие суккуленты, называется. Суккуленты это растения такие, которые водой впрок запасаться научились и даже в пустыне расти могут. На следующем уроке все в учебник математики читали, а Митя про кактусы. Как их поливать и что они любят, о будущем думал. Обидно как-то получается. Кто-то с молодого в космонавты готовится, а он вот в суккуленты но уж нет. Лучше пусть 40 раз в живот уколет, чем самому колючками обрастать. Поднял Митя руку и в медпункт попросился в связи с сукулентным самочувствием. В медпункте доктор Тамара Ивановна Митю выслушала, на кушетку уложила и велела не вставать, а сама за биологом побежала. Антон Семёнович пришёл, на Митю посмотрел и говорит: А помнишь, Печёнкин, как ты год назад на кружке доклад сделал про растения с Галапагосских островов, которые опыляются только заезжими биологами? Так это ведь шутка была, отвечает ему Митя жалобным голосом. Первоапрельская? 1 апреля на шутки не обижаются. А знаешь, Печёнкин, не унимается биолог. Какая-то невкусная штука, удобрение. И если его выпить. Прямо не пойму, за что оно кактусом нравится. Тут уже Митя чуть не заплакал. Антон Семёныч, ну пожалуйста, не оставляйте меня кактусом. Вкалите лекарство. А биолог засмеялся и говорит: "С 1 мая ля тебя, Печёнкин. Не придумали ещё такого средства, чтобы людей в кактусы превращать. А в кружке чай был. Так что иди на урок и не бойся". Нитей пошёл. И, конечно, всем рассказал, что он теперь никому ни о чём рассказывать право не имеет, потому как зачислен на службу в секретный отряд суккулентов Обротней, а командует этим отрядом биолог Антон Семёныч. И все поверили.